Бессмертие. Эпиграф. Смерть не по нашей части. Пастернак, доктор Живаго. 2 мая во дворике нашей дачи появился взволнованный кома Иванов. Он принес мне сверток от Б.Л. Это были записки карандашом, написанные его рукой. Кома! Сказал, что в лучшем случае у Б.Л. подозревают микроинфаркт и что лечению его мешает другое заболевание, которое проявляется в астматическом дыхании. Пришли тяжелые дни. Я ожидала посланных от Б.Л., и они каждый день приходили. Это были Костя Богатырев, Кома Иванов, все, кто посещал Б.Л. и с кем Он ко мне посылал свои записки. Когда обострилась болезнь, пятница 6 мая казалась благополучной. Белл встал, умылся, собрался даже выйти на обычную прогулку. Вдруг ему пришла блажь вымыть голову. Результат оказался трагическим. Сразу стало плохо, вызвали скорую помощь. Ивинская. Годы с Борисом Пастернаком. В «Плену времени». Страница 369. «Мы с Аленушкой были у него 2 мая». Примечание. Е.В. Пастернак, супруга Е.Б. Пастернака. Конец примечания. Он рассказывал нам о переписанной части пьесы, которую хочет прочесть, если поправится. Его состояние не вызывало тогда особого беспокойства. К нему, как обычно, приходили знакомые. И врач Самсонов находил только отложение солей и велел больше двигаться. Но папа ясно предчувствовал свой скорый конец и сам поставил себе диагноз «рака легких». Для убедительности он напомнил мне, как в кремлевской больнице У его соседа были такие же боли в спине, и ему также говорили про отложение солей. «Вчера приходила ко мне Катя Крошининникова, добавил он, — «и я ей исповедовался. Она приготовила меня к смерти». Примечание. Крошининникова, историк по профессии, одна из так называемых «скрябинских девочек», как называл Пастернак группу сотрудниц музея Скрябина. Их объединяла глубокая религиозность, которая сблизила их с Пастернаком. Конец примечания. Через несколько лет Екатерина Асанна нам рассказывала, что попала в Переделкино в тот день совершенно случайно по делам прописки одного монаха. Неожиданно для себя решила зайти к папочке. Зинаида Николаевна встретила ее словами Борис Леонидович вас звал. Когда она вошла к папе в комнату, он ей сказал, «Катенька, я умираю». Пастернак Е.Б. понятая и обретенная Страница 504. В голове у него Пастернака постоянно литературные образы, о которых он рассказывает. Спорят между собой, переводы Шекспира, Гёте, и куда-то проваливаются, увлекая меня. Мы его останавливаем, просим молчать. Борис Леонидович сердится. «О чем же мне говорить? Не о левой же лопатке, которая болит? К тому же она не разговаривает по-русски». Борис Леонидович не жалуется на страдания, не капризничает. Он либо лежит с закрытыми глазами, либо смотрит на нас, медицинскую сестру и меня, и тут же начинает извиняться за то, что вот он заболел, а нам приходится за ним ухаживать. Говорит, что сам виноват в своей болезни. Очень давно появилась тяжесть и неприятное чувство, а временами и боль в левой лопатке. Но все казалось несерьезным, а временами настолько серьезным, что страшно было признаваться. Я думал, что внутренним сопротивлением болезни можно одержать над ней победу. Я ошибся, и сам себе все это наделал. Голодец. Примечание. Голодец была врачом-терапевтом поликлиники Литфонда СССР. Конец примечания. Последние дни. Пастернак. Полное собрание сочинений, том 11. Страница 750 Боря никого не принимал и никого не хотел видеть. Как он сказал, что он всех любит, но его уже нет, а есть какая-то путаница в животе и легких, и эта путаница любить никого не может. Круглосуточно дежурили сменявшие друг друга сестры, но на всяческие процедуры он всегда звал меня. Я несколько раз спрашивала его, не хочет ли он повидать Ивинскую, и говорила ему, «Мне уже все равно. Я могу пропустить к тебе ее и еще пятьдесят таких красавиц». Но он категорически отказывался, и я этого не могла понять. Она часто подходила к калитке со слезами, но каждый раз к ней выходил Александр Леонидович, и Боря передавал через брата просьбу больше не приходить. «Я же, несмотря на всю мою неприязнь к ней», Готова была ее впустить. Как сказал мне Боря, он не хотел в больницу, потому что она приезжала бы туда, к нему. Он говорил, «Прости меня за то, что я измучил тебя уходом за мной, но скоро я тебя освобожу, и ты отдохнешь». Он не понимал, что в больницу я хотела его отправить, боясь взять на себя ответственность. Но с тех пор, как выяснился диагноз «рак легкого», я знала точно, что он умрет, я совершенно оставила мысль о больнице. Он много раз говорил о своем желании умереть на моих руках». Пастернак З.Н. Воспоминания. Страница 388. «Еще рассказал Асмус, что Зинаида Николаевна не отходит от Бориса Леонидовича. Очень умело за ним ухаживает» но, воспользовавшись тем, что он лежит внизу и вверх свободен, затеяла там давно мечтаемый ремонт. Борис Леонидович, страдая от жары, просил не топить в доме. Когда рабочие наверху случайно задели трубу, он подумал, что затопили, и очень разволновался. Казалось бы, инфаркт и ремонт – две вещи несовместные. Но нет. Хозяйственность прежде всего – После ужина Анна Андреевна пожелала съездить к Пастернаку, справиться о здоровье. И вот я опять веду Анну Андреевну по тому же двору. Пусто, мрачно. Анна Андреевна ступает с трудом, задыхаясь. Зашли на крыльцо, правое кухонное. Нам навстречу Леня и Нина Александровна Табидзе. Встретились сначала неприветливо, не узнали Ахматову. Потом подобрели. Нина Александровна, рассказывая, пошла нас проводить до ворот. Говорит, что сегодня Борису Леонидовичу лучше. Анна Андреевна с измученными глазами еле сделала шаг вверх. В машину, внутрь. Все труднее и труднее, с каждым месяцем дается и этот единственный шаг. В машине она сказала, «Я так рада, что побывала здесь». Надеюсь, ему передадут? В последнее время она была недовольна Борисом Леонидовичем, и я думаю, сейчас это ее точит. Запись от 11 мая 1960 года. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Том 2. Страницы 385-386. Сейчас звонили что Пастернаку очень плохо. Положение угрожающее. Боюсь, что меня готовят к его концу. Маруся сказала, что он плакал, когда ему сказали, что я приезжала узнать о его здоровье. Переделкина показалось мне очень мрачным и даже невзрачным, несмотря на великолепную весну, которая так поразила меня в Коломенском. Там чуть не накануне божественно пахло, травой и водой, а здесь, казалось, со всего был снят какой-то незримый покров, и все стало плоским и низменным. Запись от 15 мая 1960 года. Записные книжки Анны Ахматовой. 1958-1966 годы, страница 83. «Вспоминала она...» Ахматова, и их встречу в Боткинской больнице, куда она пришла его навестить весной 1952 года. Особенно один какой-то их разговор на площадке лестницы у окна, когда он ей сказал что-то самое важное о себе, почему он теперь не боится смерти. Она мне об этом рассказала ровно через восемь лет, в палате той же Боткинской больницы, когда я пришел к ней на другой день после смерти Бориса Леонидовича, чтобы подготовить ее к этому удару. Самое сообщение взяла на себя пришедшая к ней вслед за мной Петровых. К своему рассказу Анна Андреевна прибавила, что недавно перед тем самым окном в больничном дворе совершенно незаконно раньше времени зацвела липа. Через несколько месяцев я записал под диктовку. Словно дочка слепого Эдипа, Муза к смерти провидца вела, И одна сумасшедшая липа В этом траурном мае цвела. Прямо против окна, Где когда-то он поведал мне, Что перед ним вьется путь золотой и крылатый, Где он вышнею волей храним. Листок этот подписан. Анна Ахматова, 1960 год, Москва. Незадолго до смерти Бориса Леонидовича Анна Андреевна была у него в Переделкино. Лишила поехать, кажется, не без колебаний. Они уже давно не виделись. Я не знал, что она туда поехала. Вдруг в час ночи звонок по телефону. Голос Анны Андреевны, которая никогда мне так поздно не звонила. «Мне именно вам захотелось позвонить. Я была в Переделкине». У нее было, по ее словам, такое чувство, что они помирились. Хотя ее к нему в комнату уже не могли пустить. Только сказали ему, что она здесь, рядом. Запомнились ее слова. «Я так рада, что у него побывала». «Плохо совсем». Мучается. Бедненький наш Борисик. Борисик. Это слово и прежде изредка мелькало среди разных разностей, которые она о нем говорила. Давно уже знала она тяжесть невыплаканных слез, которые внутри скипелись сами. Давно научилась завидовать тем, кто плачет, кто может плакать. Она и в этом не побоялась признаться в своих стихах. Но когда ей сказали о смерти Бориса Пастернака, ее глаза были полны слез, и, увидев это, невозможно было этого не запомнить. Веленкин в 101-м зеркале Страницы 34-35 На пастернаковской дороге которая смеху ради называется улицей Павленко я встретила Веру Васильну примечание Смирнова 1898 1977 годы писательница критик жена халтурина конец примечания пошли вместе пустая дорога яркое солнце жара ворота распахнуты настежь Бездомье, ничейность, брошенность, осиротелость. Пустыня двора залита солнцем. Нас облаяли две собаки. Одна маленькая, другая большая. Мы вошли в дом через левое крыльцо, никого не встретив. Постояли в прихожей. Ни звука, ни голоса. На полу ведро с водой, в нем гладиолусы. Направо, в спокойной столовой на столе, большая ваза с цветами. Я оттолкнула дверь в комнату налево в ту самую, где я говорила с ним в день исключения из Союза. Оглядевшись, не сразу поняла. Это он лежит на узкой складушке, слева у стены, укрытой простыней. Вера Васильевна откинула простыню. Лицо искажено, уста запали и глаза. Глубоко под албом темные, черные, округлые веки я начала укладывать вдоль тела ветви. Но тут вошла Берта Яковлевна Сельвинская и очень громко сказала нам, что класть цветы сейчас нельзя и открывать лицо нельзя. Засунула мои веточки в ведро у двери. Я передала ей письмо для Зинаиды Николаевны, и мы ушли. Двор был по-прежнему пуст, но на дороге уже началось шевеление. Кто-то топтался у ворот, кто-то что-то фотографировал. Видела я только двоих, но спиною чувствовала, как тогда, что и поле, и дорога простреливаются незримыми взглядами. Вера Васильевна пересказала мне слух, которым мне противно марать свою тетрадку, будто из Союза. К Зинаиде Николаевне приезжал Воронков. Предлагал ей, что Союз возьмет похороны на себя, если она разрешит поставить гроб в ЦДЛ. «Союз профессиональных убийц», так называл Союз писателей Булгаков. Зинаида Николаевна, к чести ее, отказалась. Запись от 31 мая 1960 года. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой, том 2, страницы 393, 394 четвертая. Август. Как обещала, не обманывая. Проникло солнце утром рано, косою полосой Шафрановую, от занавеси.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 и творчество, и чудотворство. 1953 год. Написав эти строки, «Разве можно было дальше жить?» Через двор меня проводила и за ворота вышла вместе со мною Нина Александровна Табидзе. Я осведомилась, как Зинаида Николаевна. Да ведь она сдержанная, молодец, все сама, все на ногах. Он и сыновьям сказал «берегите мать». Перед смертью ее за все благодарил. Он всегда уважал ее. И никого, кроме своих, не пожелал видеть. Его спрашивали «скажи, может быть, хочешь кого-нибудь позвать?» «Нет, никого не надо». Мы вышли за ворота. К нам присоединилась Зинаида Владимировна, сестра Тамары Владимировны Ивановой. Они обе проводили меня до шоссе. «Он Ольгу, говорят, ни за что не хотел видеть», сказала Зинаида Владимировна. «Очень ждал из Лондона сестру». Примечание. Л. Л. Пастернак-Слейтер. Советское посольство в Великобритании – Намеренно тянула визой. Из-за этого Лидия Леонидовна смогла приехать уже только после похорон. Конец примечания. Но ей не дали визы. Пока не дали. Завтра, может быть, она прилетит. Примечание. Ивинская усиленно распространяла слухи, будто родные Пастернака не пускают ее к нему. Асмус говорил мне, что Борис Леонидович вообще никого, кроме родных, видеть не хотел. Врач Литфонда Анна Наумовна Голодец, дежурившая возле Пастернака, рассказала мне через полгода после его кончины, что родные при ней не раз настойчиво спрашивали у Бориса Леонидовича, не хочет ли он кого-нибудь видеть, не надо ли кого-нибудь позвать. И он постоянно отказывался даже когда его спросили о Ольге впрямую. Евгений Борисович Пастернак объяснил мне, отец в самом деле отказывался видеть Ольгу, и хотя и писал ей письма, но этими письмами старался удерживать ее на расстоянии. Не пытайся меня увидеть. Примечание Лидии Корневны Чуковской, 1972 год. Конец примечания. Запись от 1 июня 1960 года. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Том 2. Страница 396-я.